По холмам прокатился раскат грома. К небу взметнулись языки света, и они были ярче самого солнца. Магия, противостоящая Зеду, расползалась все дальше и дальше. Ослепительные языки клубились, как дым, переплетаясь со светом, окутавшим Зеда. Туман на том берегу внезапно растаял. Зед в ответ шире развел руки. Сверкающая горнила кипящего огня громыхнула. Фонтан, бьющий из реки, превратился в струю пара. Воздух застонал, словно бы протестуя. На том берегу из леса появились тхарианские солдаты, толкая перед собой пленников. Люди с воплями ужаса попытались остановиться перед магией Зеда, но их тут же подтолкнули вперед наконечниками копий. Эбби видела, как те, кто отказался идти вперед, пали под ударами мечей. Услышав их предсмертные крики, остальные пленники ринулись вперед, как овцы от стаи волков. Если Зеду не удастся совершить задуманное, на долину обрушится армия срединных земель, и пленники окажутся между двумя армиями. На противоположный берег выбежала какая-то женщина, волоча за собой ребенка. Эбби внезапно облилась холодным потом. Это была Мариска. Эбби быстро оглянулась на свой дом. «Этого не может быть!» Она снова вгляделась в противоположный берег. «Нет!» – закричал Зет. Мариска держала за волосы его дочь. Каким-то образом Мариска выследила Эбби и нашла спящего в ее доме ребенка. Поскольку за девочкой никто не присматривал, старуха выкрала малышку. Мариска поставила девочку перед собой, чтобы Зед хорошо ее видел. «Остановись и сдавайся за Рандер, иначе она умрет!» Эбби вырвалась из рук Делоры и матери-исповедницы и побежала к камню, сражаясь с течением. Зед повернулся и посмотрел ей в глаза. Под его взглядом Эбби застыла. «Прости!» Ее голос звучал, как предсмертный стон. я думала что она в безопасности Зэт решительно кивнул он ничего не мог поделать он вновь повернулся лицом к врагу и воздел руки словно приказывал всем замереть и людям и магии отпусти пленных крикнул Зэт волшебнику тухрианцев. отпусти их анарго и я подарю вам жизнь хохот анарго разнесся над рекой «Сдавайся!» – прошипела Мариска. «Или ей конец!» Старуха выхватила кинжал, который носила за кушаком, и прижала лезвие к горлу ребенка. Девочка кричала от ужаса и тянула руки к отцу. Эбби двинулась вперед, громко умоляя Мариску отпустить девочку. Старуха обратила на ее слова не больше внимания, чем на слова Зеда. «Последняя возможность!» — крикнула Мариска. «Ты ее слышал?» — рявкнул Анарго с того берега. «Сдавайся немедленно, или она умрет». «Ты знаешь, что я не поставлю свои интересы превыше интересов моего народа», — ответил Зет. «Это наш с тобой поединок, Анарго. Отпусти их». Смех Анарго эхом разнесся по реке. «Ты глупец, Зарандер!» Ты упустил возможность! Его лицо исказилось в бешеной ярости. Убей ее! Приказал он Мариске. Зеты сжал кулаки и яростно закричал. Мариска подняла девочку за волосы и одним взмахом перерезала ей горло. Девочка обмякла, кровь заливала корявые пальцы Мариски. Наконец она нанесла последний удар. И обезглавленное тельца ребенка упала на землю. Эбби почувствовала, как горло подкатывает тошнота. Глина на берегу стала красной. С победным криком Мариска подняла вверх отрезанную голову. С обрубка шеи свисали лоскутии кожи и капала кровь. Рот навечно остался открытым в безмолвном вопле. Эбби обняла колени Зеда. «О, добрые духи, прости, Зед, прости меня!» «Ну, а теперь, дитя, что, по-твоему, я должен сделать?» — раздался у нее над головой хриплый голос Зеда. «Хочешь, чтобы я дал им возможность победить, дабы избавить твою Яну от той участи, которая постигла мою дочь? Скажи, дитя, что мне делать?» Эбби не могла молить о спасении своей семьи ценой того, что чудовище, которые стоят за рекой, схватит ее родину. Ее измученное сердце не могло этого допустить. Разве может она погубить всех остальных только ради того, чтобы выжили те, кто ей дорог? Тогда она будет ничем не лучше этой Мариски, убившей невинное дитя. «Убей их всех!» — крикнула Эбби волшебнику. Она указала рукой на Мариску и ненавистного волшебника-анарга. «Прикончи, ублюдков! Уничтожь их всех до одного!» Руки Зеда взлетели вверх. Громыхнул громовой раскат, и кипящая сфера погрузилась в воду. Будто волшебник отпустил невидимую веревочку. Земля содрогнулась. В небо ударил гигантский гейзер, и поверхность реки вспенилась. У Эбби подкосились ноги, и она села на дно, погрузившись в воду по грудь. Зед повернулся, схватил ее за руку и втащил на камень. Здесь был другой мир. Неясные фигуры потянулись и к Эбби, потянулись к ней из мира мертвых, и от их прикосновений боль утихла. Эбби овладели пугающей радость и умиротворение. Свет наполнил ее тело, как воздух наполняет легкие, и взорвался мириадами разноцветных искр перед ее внутренним взором. Потом ее оглушил низкий рев магии. Зеленый свет распорол поверхность реки. Анарго на том берегу рухнул на землю, и камень, на котором он стоял, разлетелся на тысячи острых осколков. Воздух вокруг вражеских солдат наполнился дымом и вспышками света. «Бегите!» – завопила Мариска. «Бегите, пока не поздно! Спасайтесь!» Сама уже она неслась к холмам. «Бросьте пленников! Пусть подыхают! Спасайтесь сами! Бегите!» Толпа на берегу всколыхнулась. Солдаты побросали оружие, отшвырнули веревки и цепи, на которых вели пленников, и, меся ногами глину, развернулись и побежали. В одно мгновение грозная армия превратилась в стадо испуганных коз. Уголком глаза Эбби видела, как мать-исповедница с колдуньей кинулись через реку на другой берег. Хотя вода едва достигала колен, женщины вязли в ней, как в грязи. Эбби воспринимала происходящее как сон. Она плавала в окружающем ее свете. Боль и удовольствие смешались в одно. Свет и тьма, звук и тишина, печаль и радость. Все стало одним. Всем и ничем, слившись в котле клокочущей магии. На другом берегу хрианская армия исчезла за деревьями. Взметнулись клубы пыли. Этот хрианцы удирали кто верхом, кто в фургонах, кто пешком, а мать-исповедница с колдуньей, добравшись до берега, гнали пленников в воду, что-то яростно кричая Впрочем, Эбби не слышала слов, настолько она была поглощена странной гармонией проносившихся в мозгу разноцветных видений, затмевающих то, о чем пытались ей поведать ее глаза. У нее промелькнула мысль, что она умирает, и вслед за ней мелькнула другая, что это не имеет значения. А потом ее разум снова погрузился в холодный свет и горячий свет, Барабанный ритм магии и слов слились в единый ритм. В объятиях волшебника она чувствовала себя так, будто ее снова обнимают материнские руки. Может быть, так оно и было.